Источники. Итак, Штюмфли, получив неофициальное согласие начальника управления Тельца, ночью, когда здание опустело, ввел меня в инсанский архив и в первом библиотечном зале самолично разъяснил мне порядок пользования собранным там материалом. Данные о ненаселенных планетах, сказал мне советник, принимают на хранение довольно просто. Разбрасывая их по трем разрядам. Сначала идут отчеты первооткрывателей, понятно, ошибочные, потом результаты исследовательских экспедиций. Тут уже древо ошибок начинает ветвиться, поскольку не случалось еще, чтобы специалисты были согласны друг с другом, и появляются особые мнения, возражения и опровержения. А напоследок заключение земных экспертов, то есть людей, нога которых не ступала на космический корабль, не говоря уже об отдаленных планетах. Поэтому посидевшие в боях космонавты-исследователи подают на их вердикты кассационные жалобы, апелляции и рекламации, что влечет за собой разработку планов новых экспедиций, которые наполовине или в конце пути по инстанциям торпедируются бухгалтерией, поскольку, по ее мнению, гораздо дешевле примирительные комиссии и арбитраж на месте. На этом споры обычно кончаются, разве что какая-нибудь очень влиятельная и честолюбивая особа Пожелает увековечить себя, связав свое имя с новым небесным телом. И пробьет чрезвычайную субсидию. Впрочем, это уже не заботит МИД. Все равно ведь никаких отношений установить нельзя, потому что не с кем. И документы отправляют в архив с пометкой начальника соответствующего отдела «Не буду заниматься». Хуже с населенными планетами. Астронавтические материи очень скоро смешиваются здесь с политическими Потому что любая цивилизация создает по меньшей мере столько версий своей истории, сколько в ней государств. Версии эти противоречивы и даже диаметрально противоположны. Но МИД не может открыто отрицать ни одну из них. Ведь отсюда недалеко и до конфликта, прежде чем. Поэтому все версии принимаются без рассмотрения. И лишь потом начинают думать, что с этими фантами делать. В служебной практике звезды делятся на те, что удаляются от нашего Солнца, и те, что к нам приближаются. С первыми хлопот никаких, о каком дипломатическом сближении может идти речь при постоянно возрастающих астрономических расстояниях. Внимание мидовцев сосредоточено на вторых, и именно к этой категории относятся планетарные системы Тельца. В МИДе принято делить материалы на официальные и правдивые, или на открытые и секретные. Ведь политический курс надлежит выбирать в соответствии с тем, как там на самом деле, а конкретные дипломатические шаги в соответствии с тем, что они говорят об этом. Если на планете 18 государств, а это в космическом масштабе семечки, только очень наивный человек решит, что существует лишь 18 версий ее истории. Кроме трудов официальных источников имеются ведь работы историков, которых едва терпят, а иногда казнят и реабилитируют посмертно, а также деописателей-критиканов и разоблачителей, которые, к сожалению, нередко поддаются духовному или физическому внушению и меняют свои взгляды в следующих изданиях, потому что у них, скажем, жена и дети. Если это допускается тамошней биологией, впрочем, инстинкт самосохранения присущ любому разумному существу, так что не стоит вдаваться в такие тонкости галактической историографии. На эту груду вариантов ложатся центнеры хроник, живописующих судьбы интересующего нас государства глазами соседей и их историков. Как известно, Первую мировую войну китайцы назвали гражданской войной европейцев. А деятельность МИДа превращается в блуждание по лабиринту, где на каждом шагу подстерегают засады и таятся загадки. И словно этого мало, то и дело поступают отчеты очередных экспедиций. А когда туда вместе с дипломатическими отправляются торговые миссии, которых больше заботит товарооборот, чем историческая истина, опять начинаются согласования и уточнения. Когда же все наконец как-то удается наладить, там на месте вдруг происходит исторический перелом. И опять начинай все сначала. Монументы боготворимых правителей летят с пьедесталов, преступные демоны и чудовища оказываются национальными героями и вождями, Сочинения, запечатлевшие на вечные времена заслуги монархов и полиархов, устаревают в одну минуту, и примило выглядел бы земной дипломат, который при вручении верительных грамот перепутал этапы истории. Ошарашенный этими объяснениями, я не мог удержаться от вопроса, в самом ли деле Земля уже установила отношения с такой умной планет, что МИД сгибается под тяжестью выпавших на его долю задач. Ведь в институте мне говорили, что их деятельность носит пока тренировочный характер. Штрюмфли посмотрел на меня как человек, которому показалось, что наслышался, и не торопясь, чтобы я лучше понял, растолковал мне неуместность такой постановки вопроса. Министерство инопланетных дел работает на основании имеющихся у него документов, и только. Лишь тот, кто не имеет никакого понятия о деле производства, может увидеть в этом что-то необычайное, несообразное или даже несерьезное. Ведь вся политическая история Земли представляет собой цепь ошибок и их последствий. С продавних времен государства ставили не на ту карту, делали то, что не соответствовало их истинным интересам. Так что политика состояла прежде всего в ошибочной оценке противника, а еще чаще в превращении потенциальных союзников во врагов из-за недоразумений и недоумия. Как победы, так и разгромы проистекали из ложных прогнозов. Недаром у побежденных дела обычно шли лучше, чем у победителей. Если не сразу, то чуть погодя. Политика имеет дело с будущими событиями, которые точно предвидеть нельзя. А опытный политик это тот, кто прекрасно об этом знает, но гнёт своё из патриотизма, чувства долга и осознания исторической необходимости. Поэтому Министерство инопланетных дел не открывает Америк, а действует как обычные миды, с той лишь разницей, что границы неизбежных при дипломатической деятельности ошибок раздвинулись астрономически. Неужели мне неизвестно, что при принятии решений, определивших исход мировых войн, начисто игнорировались донесения разведки и иные совершенно достоверные данные, из которых вытекало как дважды два, что войну объявлять не следует. Поэтому так ли уж важно, настоящие документы у нас в руках или всего лишь фантомы? Каким, собственно, образом эта разница повлияла бы на течение министерских дел? Прочитав добродушным, но категорическим тоном это наставление, Штрюмфли посоветовал мне не касаться главного каталога. В его сорока тысячах карточек легко заблудиться. Он вручил мне листок с перечнем важнейших трудов, который любезно составил магистр Брабандер, похлопал меня по плечу, улыбнулся и пошел спать, а я остался наедине с библиотечным лабиринтом. Получив в качестве ориадненной нити этот перечень, я какое-то время колебался, не зная, что выбрать – термос или фляжку с коньяком. Наконец, глотнул коньяку, чтобы взбодриться, а потом приступил к работе, буквально засучив рукава. Самые старые отчеты покрывал толстый слой пыли, а я не хотел без надобности пачкать рубашку. Даже здесь надо мной оказался витал ворчливый дух приходящей прислуги. Перечень советовал мне начать со всеобщей истории Мсимса-Телекварстра, люзанского предысторика. Но я из чистого любопытства взял самую старую, потемневшую папку. Папка была тонкая. На грязноватом листочке желтели криво приклеенные ленты телеграмм, а может быть телексов. Низко склонив голову над этим почтенным документом, я не без труда прочитал выцвешивший текст. «Телец гамма». Планет до черта, но, слава богу, безлюдных. В Перигелии болотистые, в Афелии обледенелые. Все это паскудная энтропия и ничего больше, точка. Экипаж сыт по горло, быстренько обижим еще один парсек и к мамочке, точка. За первого Янки пас и филергус, точка. По возвращении рассчитаемся с верфью, привет, точка, конец. Текст был крест-накрест перечеркнут красным фломастером. Ниже виднелась сделанная от руки надпись «Шестерка населена, предлагаю оставить без премии этих халтурщиков» и неразборчивая подпись. Я еще раз взглянул на архаический астротеликс, и словно пелена упала с моих глаз. Я понял, что название «Энтеропия» возникло просто из паскудной интропии, перевранной каким-то делопроизводителем. Там имелся еще один листок вернее, бланк отчета о командировке вместе с пришпиленным к нему гостиничным счетом, на котором синел штамп «В оплате отказать». На обороте бланка кто-то небрежно набросал. Через курьера с иммунитетом, спутник шестерки, планетарный камуфляж, скорее всего, развлекатель-перехватчик чужеземцев, пустотелый, надуваемый в случае необходимости. Рекомендуется осторожность, так как часть туземцев Считает его провокацией из-за макетов Курдлей. Подробности смотри в моем меморандуме. Шифр Т3Г-56 ЭПС. Делаю, что могу. Не протоколировать, не публиковать, не запрашивать. Сжечь. Пепел рассеять по акту. Далее, несомненно, следовала подпись, залепленная оранжевой наклейкой с надпечаткой. «Сохранить в тайне». Я попрощался с этим старинным документом не без грусти, но и со вздохом облегчения. Оказывается, я не свалял дурака, приняв обычный летающий лунопарк за планету, раз это был специальный развлекатель-перехватчик, и мне пришло в голову, что здесь я узнаю наконец тайну Сипулик, которая мучила меня долгие годы. Однако, окинув взором ряды запертых книжных шкафов, советник, впрочем, оставил мне большую связку ключей, я понял, что сделать это будет непросто. Следующую папку тоже покрывал толстый слой пыли. Какие-то истории болезней из психиатрической лечебницы. Я тут же положил ее обратно на полку. Странно, как она здесь очутилась. Пораженной внезапной догадкой я вытащил из папки связку пожелтевших бумаг и стоя начал их перелистывать. Я обнаружил медицинское заключение, удостоверявшее у экипажа Рамфорникуса коллективный галлюциногенный психоз синдром прогрессирующего слабоумия и повышенную агрессивность, которая выражалась в активном сопротивлении терапевтам и младшему медицинскому персоналу. Эта болезнь признавалась профессиональной, и пациентам предлагалось назначить пенсию по инвалидности. Рамфорникус при помощи двух спускаемых аппаратов должен был исследовать сейсмичное плоскогорье северного полушария Энции, а также обширные подмокшие территории зоны умеренного климата. Бредовые видения обеих исследовательских групп были равнонавязчивы, но совершенно различны по содержанию. Члены болотной экспедиции утверждали, будто жители планеты целые дни проводят по шею в грязи, а вечерами выбираются на относительно сухие места и, тихонько напевая, залазят друг на дружку, как циркачи, занимающиеся партнерной акробатикой. Они образуют живые колонны, по которым карабкаются все новые туземцы. Так возникает несколько толстых ног, и карабканье это продолжается до тех пор, пока, сплетая руки и ноги, они не слепят что-то вроде слона или мамонта с обвисшим брюхом. Объединившись таким манером, они с песней на устах удаляются в неизвестном направлении. Попытки расспросить туземцев, отставших по дороге, не увенчались успехом, несмотря на применение самых мощных автопереводилок. Спрошенные тут же ныряли в грязь. И из их фрагментарных восклицаний можно было понять лишь, что огромное существо, которое они создавали посредством повального взаимецепляния, зовется курдлищем или курдельником, а может курдлятиной. Не исключено, однако, что они сами себя называют курдельниками или курдленцами. Психопатологические симптомы членов северной группы были гораздо разнообразнее. Одни разведчики будто бы попали в громадный комплекс строений без окон и дверей и обнаружили, что нужно с разбегу броситься на стену, чтобы та пропустила их внутрь. Не успели они разойтись в поисках туземцев, как были атакованы ватой или ватином, а также какими-то сметанными на скорую руку штуками одежды наподобие ватников, которые, пользуясь численным превосходством, вытеснили их на крышу, откуда они спаслись тактическим отступлением на спускаемом аппарате. Другие утверждали, что им повезло больше, В большом парке, полном лениво прогуливающихся деревьев, они наткнулись на группу маленьких туземцев. Двое или трое туземцев, побольше увидев их, убежали. Зато малыши, которых разведчики сочли местной детворой, не обнаруживая ни малейшего страха или удивления, пытались завязать разговор с чужаками. Но из этого ничего не вышло. Вместо осмысленной речи автопереводилки издавали какое-то блеяние. Тем не менее, мнимые дети охотно согласились сфотографироваться вместе с людьми и на прощание одарили их разными загадочными предметами. Разведчикам пришлось возвратиться, когда болотная экспедиция передала сигналы тревоги. Снимки не получились. Как выяснилось на борту Рамфорникуса, фотоаппараты носили следы повреждений, типичных для высокотемпературных воздействий. Оптика объективов полопалась, а фотопленка расплавилась. На вопрос, что случилось с подарками, которые они будто бы получили, разведчики ответили, что в контейнерах, где находились подарки, не оказалось ничего, кроме крохотной горстки серой пыли. Ни один из обследованных не ощущал себя психически больным. Диагноз был поставлен не на авось. Было экспериментально доказано, что фотоаппараты подверглись сильному нагреванию вероятно, в духовке корабельной кухни, хотя больные не желали в этом признаваться. Спектроскопический и хроматографический анализ пыли, в которую будто бы обратились подарки, показал наличие элементов, встречающихся во всякого рода ссоре и мусоре. Хотя столь тщательные анализы доказывали лживость их утверждений, больные упорно настаивали на том, Что столкнулись с жителями планеты, которые, будучи издали человекоподобными, вблизи напоминают скорее помесь страуса или эму, с вылечившимся от ожирения пингвином. Существа эти могут ходить как люди, но могут также передвигаться скачками, держа ноги вместе, как воробьи или дети, играющие в классы. Они не способны усесться по-человечески, поскольку колени у них сгибаются назад, как у птиц, и отдыхают они, сев на колени. Одеваются очень пестро, а на лице у них какие-то маски, потому что они снимаются, и тогда можно увидеть довольно-таки неприятную физиономию с широким лбом, широко расставленными совершенно круглыми глазами, а там, где у нас нос и рот, у них имеется выпуклость с отверстиями, напоминающими ноздри. После изоляции в лечебнице агрессивность больных значительно возросла. Далее следовал список больничного инвентаря, приведенного в негодность в приступе бешенства. Специально созданная комиссия рассмотрела 48 различных гипотез и пришла к выводу, что внезапный массовый психоз мог быть намеренно индуцирован чужой цивилизацией как способ защиты от нежелательного вторжения. Поэтому на посещение планеты наложили запрет, и все остальные материалы получены по радиосвязи с обычным запаздыванием во времени. Дойдя до этого места отчета, я даже обрадовался, что все дальнейшие сведения об Энции и энцианах, исходят прямо от них, а значит не искажены человеческими предрассудками. Тем не менее работа предстояла длительная и тяжелая. Энциане, проявив незаурядный космический альтруизм, одарили нас сотнями своих сочинений, трактатов, учебников, газет и даже листовок. Я счел за лучшее начать с учебников истории, и притом самых старых, как бы следуя естественным путем социального равно интеллектуального развития неизвестных существ. Местом моих борений с этими фолиантами был стол, ярко освещенный низко свисавшей лампой. Имея слева от себя термос, а справа печенье, я взялся за первый трактат, на всякий случай поставив выдвинутый ящик стола столофляжку с открученной пробкой так, чтобы можно было взять ее не глядя, не отрывая глаз от страниц с убористым текстом. В огромном зале было тихо, словно в пещере. Кроме шелеста перелистываемых страниц, время от времени раздавались мои тихие вздохи, чем дальше, тем больше напоминавшие сдерживаемые стоны. За нелегкое взялся я делом. По привычке я просмотрел сначала библиографию, помещенную в конце сочинения. Имена ученых, цитировавшихся инсцанским историком, заставляли задуматься. Триерцварраксас, Триерцварракас. Нет, я не скажу это никак. <свят> трир цвар ракас. Нет, не получилось. Смотри. Трир р цвара кас. Трир литр дип литр липита. Кьюкьюксикс. Кворстюр хюр. Квидот дер ду дулук. Нет. Квидот дер дудук и тому подобное. Не следует делать преждевременных выводов, сказал я себе и взглянул на титульный лист. Это была история Энции, пера знаменитого, как утверждалось, курдлянского историка Квакерли. Советник рекомендовал мне ее как неплохое введение в предмет, но при виде имени автора, явно перекликающегося со швейцарскими именами, у меня мелькнула безумная мысль, что Штрюмфли именно поэтому и посоветовал мне ее. Очевидный нонсенс, свидетельствующий лишь о моем угнетенном состоянии. По некоторым размышлениям я все же последовал этому совету сущности дельному, хотя и не просто было решить, какая часть шихты непонятнее, курдлянская или люзанская. Что-то подсказывало мне, что при всей своей необычности, прямо-таки уникальности, культура градозавров, обитаемых живых существ, ближе к природе, не столь искусственно, как цивилизация, наделившая разумом даже камни и почву. Природа в качестве универсальной космической постоянной должна была стать связующим звеном и введением в чужую историю. Не подумайте, однако, будто я с жадностью набросился на этот толстенный том, глотая страницу за страницей. Нет, я стоял как нерешительный купальщик над прорубью, пока, наконец, набрав легкие побольше воздуха, не погрузился в чтение». Зарождение жизни на Энции Квакерли описывал на манер, но в общем вполне понятно. Жизнь, по его словам, всюду зарождается одинаково. Сперва океан неслыханно медленно скисает у берегов, превращаясь в киселеобразную хлюпь, и тихие волны взбивают ее столетиями, а то и тысячелетиями, пока из этой жижи не вычленится чмокающий студень, и после бесчисленных приключений недочмокает туда, где его мякоть затвердеет в известковый каркас. Квакерли утверждал, что на разных планетах, в зависимости от местных условий, возникают различные высшие организмы, главные разновидности коих – кровососы, молокососы и клювоносы. Размножаются они тоже по-разному – потиранием, опылением, почкованием, а иногда, хотя и неслыханно редко, так называемым шпунтованием, до которого на инции, планете вполне нормальный. Дело, слава богу, не дошло. Происходя от больших птиц-нелетов, энциане называют себя «челаками». Это слово некоторые антропологи возводят к чавкающему звуку, обычному при передвижении по болотам, поскольку болота, бескрайние топи и трясины были здесь колыбелью жизни. Причиной тому местная география. Энция обращается вокруг своего солнца по сильно вытянутой орбите, и в Афелии на ней воцаряется жуткий мороз. Своими обширными мелководьями океан подходит к кромке континента, у берегов болотистого, но в глубине на сейсмически активном плоскогорье, усеянного вулканами. Исходящее от вулканов спасительное тепло периодически подсушивает болота. Однако кипящие гейзеры, непрестанные вулканические и серные извержения, заставляли все живое держаться подальше от этого пекла. Поэтому жизнь приветилась как раз посередке меж океанскими льдами и вулканами Тарактиды в области Великого Грязиана. Именно там из протогадов вывелись гады, а из гадов переползы и недоползы. Последние, как указывает их название, недоползли до более теплых участков суши и утонули. Зато переползы положили начало чавкам. Чавки развились в чапель, у которых ноги были коротковаты. Чапли часто увязали в трясине и гибли с голоду. Из них произошли чмоки, чмыки и чмухи. Существовали еще чмушканчики, так сказать, слепая улочка эволюции. Они оказались подслеповаты и вскоре вымерли. Затем развитие приостановилось на миллион лет. Размножаться в склизкой холодной трясине радости мало, и самцы чаще делали вид, будто занимают своим делом, нежели действительно им занимались, прижимаясь к самкам больше для согрева. Тамошняя грязь чрезвычайно липкая, так что пары совсем перестали разъединяться. Не трудно понять, что из пары получалась четверка, из четверки восьмерка и так далее, пока очередные поколения, разрастаясь, не превратились в макрух, макрушников, макровищ и, наконец, макрынычей. Именно от макрынычей произошел впоследствии курдль. Макрынычи, правда, имели вполне приличные ноги, от 6 до 9 метров в длину, но этого было мало, чтобы держать туловище над поверхностью трясины. Поэтому от валяния и бултыхания в грязи хвост и брюхо у них вечно мокрые. Чтобы помочь этой беде, ведь в болоте чертовски холодно, мокрынычи начали повышать температуру своего тела, разумеется, не намеренно. Эти твари необычайно тупы, а благодаря естественному отбору самых горячих особей. Но ускорять обмен веществ до бесконечности они не могли, потому что просто сварились бы как в кипятке. И очередные мутанты стали извергать из пасти газ который от зубовного скрежета, или от щелканья зубами на холоде, загорался, как наши болотные газы на подмокших торфянниках. С этого момента макрыныч, чтобы не простудиться, извергал огонь, который его изрядно подсушивал, а еще удобнее было сушиться двум макрынычам, стоящим друг против друга. Таковы были первые ростки альтруизма». Первые огнедышащие макрынычи, то есть горынычи, не были и в половину так велики, как их поздний потомок Курдель. Они-то и заменили праинцианом Олимп, с которого Прометей украл огонь. В их легендах важную роль играет неустрашимый герой, именуемый Громадеем или Громатеусом, который будто бы совершил то же, что и Прометей. Горынычи, угодившие в западню, использовались для отопления резиденций племенных вождей. Потухший Горыныч зовется «С Горынычем». Но все это случилось миллионы лет спустя, во времена мифического царя Карквиния. Между тем, в стадии Горынычей пасся обычно один гигант-предводитель и несколько признающих его верховенство Горынчиков. Если он слишком на них наседал, они сбивались в кучу и сообща давали отпор великану. Диалектика эволюции была такова – Если мокрынычи чересчур размножались, то утаптывали до суха значительные участки болота, а затем, расхаживая по твердому грунту, утаптывали его намертво и, не находя пищи, мерли с голоду. Тогда болота опять брали верх, каменистая почва превращалась в трясину, буйно разрастались болотные мхи и весь цикл повторялся сначала. Если же корм совсем иссякал, мокрынычи с голодухи начинали пожирать друг друга, поражая жертву извергаемым из пасти огнем. Так они привыкли к жареному. Макрушный каннибализм как раз и привел к возникновению курдлей, ибо прокурдль был просто мокрынычем, обожравшимся до неприличия. Но прокурдль ввиду своего гигантизма был мало пригоден к борьбе за существование. Особенно серьезные трудности он испытывал, пытаясь сообразить, где кончается он сам и начинается нечто иное, пригодное для еды. Поэтому самоедство, начиная с хвоста, было обычным явлением, о чем свидетельствуют палеонтологические раскопки. По сохранившимся остаткам скелетов видно, что прокурдль погибал, если слишком обжирался собой. Потом макрынчики поменьше, опасаясь большого макрыныча, уже начинавшего курдлеть, стали нарочно подсовывать ему особей, которые вследствие длительного барахтания в болотных лишайниках, таких как рвотник торопливый, незабудка подташнивающая или отрыжница сильнодействующая, действовали на желудок как рвотное. Их называли мокрушниками, а подсовывание сопернику рвотных мокрушек известно под названием «мокрого дела». Опасность подстерегала курдля из двух сторон. Слишком большой самец-одиночка нечувствительно сам себя надгрызал на отдаленной периферии, а курдль слишком мелкий из-за своей дальнозоркости мог вообще себя не заметить, полагая, что его нет. Он переставал есть и подыхал. Как раз в этой точке эволюционное развитие Курдли пересеклось с социальной эволюцией инсан, что привело к поразительным, не имеющим прецедента в целой галактике, последствиям. В своем эолите, то есть в каменном веке, про инциане почитали Курдли как существ божественных, хотя и гнусных. Поэтому курдельная символика прочно вошла в их мифологический арсенал, в архаические легенды и сказания. Отсюда же позднейшее наименование их государства – Курдлевство. Уже тогда Курдлю случалось проглотить проинцианина, и чтобы избежать такой смерти, обитатели болот намазывали себя пастой, изготовленной из растений, которые они крали у малышей-мокрушников, подсмотрев, в каких травах валяются эти твари перед тем, как предложат себя Курдлю, дабы склонить его к каннибализму. Инцианина, проглоченного чудовищем и извергнутого наружу, Без какого-либо ущерба, так называемого живоглота, окружало всеобщее поклонение. Приносимых в жертву стали намазывать пастой, так что Курдль, приняв жертву, вскоре с неудовольствием ее возвращал. Но всегда ли было именно так, не вполне ясно. Некоторые авторы утверждают, что приносимые в жертву сами натирались отваром из тошнотворных трав, нелегально раздобытым у племенных шаманов. И это привело ко всеобщей деморализации так как у некоторых племен возвращение курдлям жертвы считалось недобрым знаком. Но в других местностях живоглот сам был шаманом, а то и вождем, и отсюда пошел обычай требовать от кандидата в вожди отдать себя на съедение курдлюм. Прохождение через курдлю считалось актом ритуальной инициации. Тот, кто по малодушию не решался предложить себя курдлюм, не мог рассчитывать на сколько-нибудь значительную должность в общине. Про Проинциане, жившие на загрязьях, уже тогда называли себя члаками. Их верования были довольно странными с нашей точки зрения. Наибольшее почтение оказывали курдлю, который сам себя пожирал. Дескать, наполняя себя самим собою, курдль, существо божественное, становится божеством в квадрате. Олимп члатской древности был заселен очень тесно, ввиду разнообразия видов курдля и его судеб. Так, например. Голодающий курдль становится будто бы все меньше и все злее. Такого зловредного курдля именуют кордлюка. Из кордлюк получается курдлипутый. И это они, а не соседи по ночам, справляют нужду на задворках. А кукурдль — это курдль, который сожрал кордлюку и разозлился, но не уменьшился. Он подстерегает странников и задает им загадки, которые нельзя разгадать ибо, говорит он так неотчетливо, что понять его невозможно. В раннем Средневековье слово «курдль» у члаков считалось священным и произносить его запрещалось. Чудовища получали имена-заменители, например, «дердль», «брдль», «мердль» и тому подобное. В героических мифах повествуется о храбрецах, которым удалось вкурдлиться и выкурдлиться при помощи волшебства. Отсюда даже возникла ересь – поменявшие все знаки прежней веры на противоположные, и провозгласившие Курдля олицетворением всяческого зла и мерзости, словом, чудовищем из адской бездны, входом в которую якобы были кратеры вулканов. Средневековье продолжалось на Инции в восемь раз дольше, чем на Земле, что имело серьезные последствия для развития члатской культуры. Ее обмерщение началось во времена Великого Голода, и началось оно с облав на Курдлей. Несколько воинов с дротиками и копьями, складными, чтобы не застряли у Курда в горле, спрятав за пазухой торбы и мешки с рвотным зельем, давали себя проглотить, а затем, намазавшись этим зельем, начинали прокалывать внутренние органы зверя, пока, наконец, его не схватывали колики от тошноты. Иногда Курдль извергал охотников раньше времени, иногда околевал вместе с ними, а временами им удавалось выбраться из мертвого Курдля. Вид, существование которого оказалось под серьезной угрозой, проявил удивительные способности к мимикрии. Например, были курдли, которые зарастали травой и чуть ли даже не кустарником, в точности уподобляясь курганам, то есть могилам члатских предков, и тем самым обеспечивали себе неприкосновенность. Наука так и не установила, есть ли в этих легендах хоть крупица истины. Мне, конечно, не следовало прерывать чтение истории Энцы в версии курдлянского историографа, Но он поминутно обрушивался на люзанских историков, этих лгунов, фальсификаторов, демонов и чудовищ, и мне не терпелось узнать, чем вызваны такие взрывы негодования. Отыскав несколько люзанских работ, я отодвинул фолиант в сторону, заложив его ложечкой вместо закладки. Сначала я открыл мистифицированную историю, просто потому что эта книга была самая тонкая. Написал ее люзанский курдлевет арг Кварк таралаксарг От него я узнал, что никаких макрынычей, горынычей и горынчиков на Энце никогда не было. Все это старинные байки, некритически усвоенные значительной частью курдлянских ученых по причинам, не имеющим с наукой ничего общего. Не было также никаких огнедышащих животных. А были всего лишь блуждающие огни самовозгорающегося метана. И отдельно от них земноводные гады а также подгрязевые вулканы, в обиходе называемые бульканами, которые, понятное дело, время от времени начинали извергаться и булькать, каковые явления в темных умах туземцев преобразовались в ужасные схватки пирозавров. Впоследствии этот феномен пытались истолковать рационально, то есть в соответствии с теорией эволюции Цепцирвина, ученые Политинской школы, субсидируемые Курдлянским министерством пропаганды, потому что председатель заинтересован в поддержании репутации нациумобилизма также и за границами полетохода. Но этот автор полемизировал с другим, Квиксаком. Поэтому я обратился к его палеонтологическому труду и нашел там полный цикл превращений пищевой массы в желудки курдля. Точнее, в желудках, потому что их у него чуть ли не шесть. Цикл Гребса, а также таблицу со спектрами, полученными в ходе лабораторных экспериментов по курдельному самовозгоранию. Из эксперимента следовало, что курдль с пониженной кислотностью вырабатывает испарение, горящее ярким оранжевым пламенем. Курдль с повышенной кислотностью, страдающий от изжоги, извергает сине-фиолетовое пламя, а если его в избытке накормить одеревенелыми растениями, дымит. Здесь же имелись фотографии тех, кто собственными глазами видел в курдлянском питомнике Фифари, живого прокурдля. Он спал. Поши, погрузившись в грязь, так что наружу высовывались только его ороговевшие ноздри, и время от времени тяжело вздыхал, потом начинал икать, высунул голову над водой и заскрежетал зубами так, что искры посыпались. Тут же из пасти пошел огонь и раздался громоподобный стук, как бы от двухтактного дизеля. Это будто бы свидетельствовало о том, что он не пробудился полностью, а извергал пламя во сне. Я, правда, предпочел бы увидеть снимок огнедышащего курдля вместо фотографии свидетелей, которые так близко его наблюдали. Однако точность описания была, что ни говори, поразительной. Но что поделаешь, если Икс квассерикс гетилент, едва ли не главный на всей планете авторитет по части генетической и морфологической курдлистики, перечисляет убедительнейшие эксперименты, проведенные в его институте и опровергающий тезис о существовании пирозавров. Хотя зубы курдлей нарочно шлифовали на шлифовальном станке, хотя в пищу им давали сженую пробку, а из растений только стручковые, и даже пытались поить их горючими и летучими веществами, от эфира до бензина, ни одному из них не икнулось даже самым крошечным языком пламени. И институт сгорел исключительно по недосмотру, в огне, разожженном озлобленными поборниками перозаврической гипотезы гетель однако, не объясняет, скорее всего, из лояльности к коллегам, чего они хотели достичь этим поджогом – уничтожить отрицательные результаты эксперимента или же прямо объявить поджигателем подопытного курдля. Мало того, тот же гетель ставит под вопрос само существование градозавров, утверждая, что в желудке курдля можно утонуть или скончаться на месте от вони. А в его мехах для нагнетания воздуха никто не выдержал бы и пяти минут. То же, что посещают люзанские туристы во время экскурсий, организуемых курдлянскими туристическими агентствами, всего лишь злонамеренно припарированный макет. Потенкинская деревня, практически лишенная запаха. Между тем, каждый, кто стоял в десяти шагах хотя бы от тихонько мычащего курдля, знает, что на таком расстоянии его дыхание валит с ног, и вызывает осматическую одышку. Так что, по мнению Гетеллента, на планете не только никогда не было огнедышащих горынычей, но к тому же не было и нет никаких градозавров. На этом, заявляет он, заканчивается его миссия как преданного науке палеонтолога. А относительно всего остального, то есть почему курдлянцы так настаивают на существовании никогда не существовавших существ, должны высказаться в ненаучные инстанции и органы. Похожее выступление Гетилента вызвало политическую бурю как в Люзании, так и в Курдляндии. В градозаврах началась кампания непарламентских интерпелляций и желудочных митингов протеста. В Люзанском парламенте разгорелись дебаты, а затем последовал обмен дипломатическими нотами, исчерпанные заявлением люзанского пресс-атташе. Люзанское правительство говорилось в нем – Не подвергает сомнению факт заселения курдлей в его жилищно-бытовом аспекте, а ученые, которые высказываются об этом предмете, выступают исключительно как частные лица, не уполномоченные делать заявления программного характера и формулировать критерии объективной истины. коими должно руководствоваться при выработке внешнеполитического курса. Порядочно замороченной столь принципиальной дискуссии я снова взялся за историю энцы опасаясь утерять путеводную нить и увязнуть в трясении взаимоисключающих точек зрения. Вторую часть своей монументальной монографии Квакерли посвящает разумным обитателям Энцы. Он излагает суть дела довольно ясно. А именно, на планете существовал не один вид разумных, а два – двоньцы и члаки, или половинники. От двоньцев произошли люзанцы, от члаков – курдлянцы» те и другие восходят к крупным птицам-нелетам и потому весьма похожи в анатомическом отношении, зато часто совершенно различны в духовном. Двойницы были известны своим любострастием, преступными склонностями и общей умственной недоразвитостью, зато члаки развивались как по маслу. Предвидя, благодаря своей высокоразвитой астрономии, что через сотни лет естественный спутник Энцы развалится, войдя в неустойчивую зону Роша, и планета окажется внутри метеоритного роя, прочлаки решили соорудить убежище. Однако же на загрязьях, которые члаки населяли вместе с тупоумными двунцами, подкармливая их время от времени из врожденного милосердия, построить что-либо было невозможно. Переселиться на север, на вулканическое плоскогорье, члаки, жившие охотой, не могли тоже, поскольку их промысловые звери, то есть курдли, Жили в болотах, питаясь болотными водорослями, а на новом месте быстро вымерли бы. Поэтому чулаки соорудили естественные в своем роде ноевые ковчеги, передвижные крепости, гуляй, башни, из огромных костей, убитых на охоте курдлей, и только потому смогли уцелеть. Дело в том, что миллионы лет назад в зоне Роша распался другой спутник, поменьше, и обрушился на Энцию в виде каменных дождей еще до того, как возникли разумные приматы. Это повлекло за собой мутации у курдлей и привело к появлению у них на спине мощных панцирей из отвердевшего кремнезема. Его выделяют так называемые противометеоритные железы, которые описал другой курдлянский ученый Кукарикку, археолог по специальности, основываясь на наскальных изображениях в пещерах вулканического плоскогорья. Когда отряды члаков предприняли смелые экспедиции на плоскогорья, последние бронированные курдли уже вымирали. Как утверждает Кукарико и еще один археолог Квакерлак, члаки научились доить этих курдлей. Выдавенная жидкость загустевала, ее выливали в формы и получали прекрасные силикатные кирпичи. Правда, люзанские специалист в один голос называют это чистой фантазией, подчеркивая, что указанные кирпичи датируются 8-м тысячелетием Древней Эры и получены путем обжига, а не дойки. Итак, когда повалили смеги, то есть спорадические метеоритные грады, состоявшие из обломков второго спутника Энции, члаки имели уже крепости-самоходки. Крепости эти, кстати сказать, вовсе не были живыми курдлями, это клеветнический вымысел тупоголовых люзанцев или двонцев. Милосердные по натуре прополовинники члаки позволяли люзанцам укрываться под своими гуляй-городами, и действительно, под брюшным дном каждого из них кочевала ватага бездомных двонцев. Здесь я должен пояснить, что эта двойная терминология «половинники двойницы, челаки-люзанцы» есть следствие существования в Курдляндии двух археологических школ, каждая из которых располагает десятками неопровержимых аргументов в пользу одной лишь пары терминов. К сожалению, они не могут прийти к единому мнению. «Сии по бродяге кормились объедками, которые кидали им из укрепленного Курдля благородные челаки». Живя подаянием и, в противоположность к шлацким гарнизонам, беспорядочно шляясь под спасительной сенью Курдля в оболотных валузях, эти двоньцы получили имя лузанцев или люзанцев. Но и курдлянцам жилось несладко Они трудились от зари до зари, как на галерах, и сотни рук, что было мочи, налегали на колоссальные кости, приводя в движение ноги своей крепости. Этому каторжному труду положил конец председатель, который лично выдумал биоинженерию. Он указал своим меньшим братьям, как синтезировать под его чутким руководством маленьких курдлят и как их кормить гормонами роста, что и было выполнено с громадным успехом. Так возникли синтикурдли, а из них современные гордозавры, превосходно оборудованные, снабженные канализацией, удобные и опрятные. Словом, ходячие города – которые сами заботятся о своих жителях. Каждый может выйти на прогулку или по иной нужде из родного курдля, а потом вернуться домой. Правда, смеги давно прекратились, но что может быть лучше роскошного башни-мобиля, где зимой тепло, а летом не жарко? Да чего же хорошо путешествовать в знакомом с измольства окружении, познавая родимый край из конца в конец. А что касается пропусков и паспортов, без которых нельзя покинуть курдля, то они введены лишь для удобства во избежание сутулаки у входов и выходов. Паспортизация оказалась необходимой еще и потому, что гнусные иллюзанцы, вместо того, чтобы вечно благодарить курдлянцев за спасение от смега, переодевались в члаков и, под видом возвращающихся с прогулки законных жителей, города Завра проникали внутрь, дабы сеять раздоры и разложение, особенно в рядах политически незрелой молодежи, которые они нашептывали, что вне курдля условия жизни лучше. Несколько столетий спустя, вдоволь накрав и награбив, люзанцы покинули за и обосновались на северном плоскогории, где и создали после прекращения сейсмической активности собственное государство, которое во всех отношениях было хуже курдлевства. Тем временем Горезиан отступал, на болотистых низинах окреп Курдлистан, а на граничащем с ним плоскогории – Люзанская империя, впоследствии ставшая республикой. Определение границ произошло около 900 года до новой эры. Интересно, что войны на земной манер с отчетливыми фронтами и передвижениями крупных военных отрядов продолжались на Энце всего 300 лет. От них отказались в пользу непрестанной, но не столь явной борьбы. Донимали друг дружку набегами, налетами, провокациями, диверсиями и саботажем. Причем тон неизменно задавала люзания. Напоминаю, что я цитирую курдлянских историков. В люзанских штабах разрабатывали новые методы борьбы с городоходами, скажем, вживление пятой ноги в качестве пятой колонны. Эти негодяи нагло притворялись, будто им ничего неизвестно об обитателях курдлей. И когда диверсанты теломуты сеяли хаос в курдельных тушах, присобачивая курдлю пятую ногу или намазывая его хвост всякой вкуснятиной, чтобы он надкусил себя, когда они вели свою подрывную работу, подбрасывая на курдельные пастбище воздушные шарики, с отравой, вызывающей такую рвоту, что курдль мог «раскурдлиться», то есть вывернуться наизнанку, все это преподносилось как действие, направленное только против животных. Ибо Люзания не принимала к сведению жилищное назначение и синтетическое происхождение курдлей, и имела бесстыдство утверждать, что председатель якобы не выдумал никакой биоинженерии. Ситуация изменилась коренным образом только в 22 веке, который примерно соответствует нашему 19-му. Я узнал об этом из трехтомного труда профессора, доктора наук, члена Курдлевской академии МЦИ ЦИМРКСА. Люзания вступила тогда на путь индустриализации. Какового несчастья Курдлянде избежала благодаря учению председателя. Первым толчком стало изобретение сгорыночной машины, приводимой в движение огнем, который, облитый водой и обозленный этим, горыноч извергает из пасти. Люзанцы побогаче начали продавать свои поместья и вкладывать капитал в огнеупорных курдлей, способствуя этим развитию курдлеводства. Вскоре были выведены породы максимально огнедышащие и вместе с тем огнедойные. Они широко применялись в черной металлургии, а также для отопления. Превращение курдлей в капитал повлекло за собой резкое увеличение спроса на высокотемпературные и долговечные особи, но бездымных курдлей вывести не удалось поголовье горынычей росло лавинообразно, и через несколько десятков лет загрязнение природной среды приняло угрожающие размеры. Тогда возникла идея оптимизации путем концентрации, то есть укропнения горынычей, или как их нередко называли «смогрынычей». Потому что несколько мощных экземпляров дымят меньше, чем целое стадо малышей, а отсюда недалеко уже было до лозунга национализации всего поголовья. Но ученые попробовавши высчитать, какой курдль был бы самым экономичным, пришли к выводу, что любой натуральный курдль никуда не годится. Еще обсуждалась идея чистогона, пышущего жаром и, вместе с тем, экологически обрядного. Он работал бы по принципу замкнутого цикла, питаясь собственными выделениями, обогащенными кое-какими витаминами. Но подопытные курдли подыхали или впадали в бешенство, и, проломив ограды, убегали в Курдляндию. Другие утрачивали способность к огнедыханию, а некоторые в ходе научных экспериментов начали даже остывать вплоть до отрицательных температур. Этот феномен пытались использовать в холодильном деле, но без успеха, поскольку курдли позамерзали. Назревал экономический кризис, акции курдельных акционерных компаний стремительно падали. Кто только мог, в втайне припрятывал последних сгорынчиков Попытались вывести курдлей газонщиков, которые вырабатывали бы газ, переваривая и ферментируя траву, но все было напрасно. Распад Люзании предотвратило лишь открытие атомной энергии, совершенной, впрочем, бестолково, как и все, что делается в этом государстве. Вот что говорит курдлянский академик. А может он говорит еще что-нибудь, но у меня уже не было сил читать дальше. Поскольку больше всего он поносил своего люзанского коллегу по имени Перевитт Перитт, не излагая его взглядов, а лишь вешая на него дохлых собак или, вернее, курдлей, я из любопытства разыскал небольшую книжку этого люзанца. Она называлась «Мендосфера» или «Этикосфера». Озадаченно я заглянул в словарь иностранных слов и узнал, что первое слово заглавия восходит к латинскому «мендакс» — «лжец». В предисловии автор разделывался с курдлянской версией индустриализации люзании. Он назвал ее «нагромождением зловонных бредней». В империи никогда не разводили никаких пирозавров. В эту эпоху Люзания еще была империей. И курдли никогда не были капиталом. Да оно и понятно, разве может быть капиталом то, чего нет? Не было в Люзании и каких-либо попыток заменить жилищное строительство разведением курдлей. Частично, как утверждала курдлянская сторона, по лицензиям биоинженеров-председателя, курдли-небоскребы, а частично благодаря выкрадыванию курдянских патентов. Все это сначала до конца пропаганда для внутреннего употребления, оглупляющая несчастных курдельников-галерников, которые носы не могут высунуть из-за брюхо своего великараба или много поработителя, ибо именно так следует называть гордоходы. В истории Лизании, правда, тоже хватало трудностей и кризисных явлений, но их не понять умам, которые отстали в развитии и награждаются научными званиями по чину, а не по таланту. Перевитт Перитт указывал, что курдлянский академик не был даже настоящим доктором, а лишь носил чисто номинальный титул почетного доктора, и собственные ученики прозвали его доктор Курдль. Здесь, по крайней мере, все было ясно. Однако в следующих главах Перевитт Перитт полемизировал с люзанскими этификаторами и гедоматиками, и тут я уже мало что мог понять. Он утверждал, что нет иного пути, кроме полной идентификации среды обитания, а сторонники частичной идентификации, которые предлагают идентифицировать только общественные здания и сооружения, не отдают себе отчета в кошмарных последствиях такого решения. То, что во всей галактике нет ни одной тотально ошустренной цивилизации, вовсе не аргумент против, ведь какое-нибудь общество должно быть первым, то есть идущим в авангарде прогресса, и это почетная, хотя и нелегкая участь, выпало на долю люзанцев. Именно они прокладывают путь млечным братьям по разуму. Далее следовали таблицы, формулы, схемы и графики, понятные мне не больше, чем иероглифы. С неприятным ощущением, что по прочтении книги со столь звучным заглавием я знаю меньше, чем до того, как открыл ее, я стал искать обзоры и руководства более популярные, и притом написанные на земле. Ведь их пишут люди для людей, соплеменников. Тут-то я и увяз окончательно, наткнувшись на учебник для аспирантов-историков люзанистики. Это был коллективный труд что-то около 20 авторов-специалистов. Сущая китайская грамота, по крайней мере для человека вроде меня. Я читал и не понимал, что читаю, да и как тут было понять, если на каждой странице пестрели цепочки формул и термины наподобие «счислителей», «энтропок», «антибитов», «эвыдра», энтропия вычислительно-дискуссионных разумных автоматов. А под многообещающим заголовком «Экспедиции вглубь люзанской науки» помещался совершенно темный для меня текст об организации инспертизы в полуживых группах с внекосмическим обеспечением. Впоследствии оказалось, что все это имело вполне реальный смысл, но прежде чем дойти до него, я намучился и разозлился. В ту ночь я стоял над грудой отброшенных в сторону книг и глядел на длинные ряды еще не тронутых томов с безнадежной злостью, как человек, которому непременно надо вскочить в поезд на полном ходу, но который в то же время хорошо понимает, что может сломать себе шею. Мою руку оттягивал увесистый том люзанского курдлянского словаря, и меня подмывало шмякнуть им об пол. Это принесло бы мне немалое облегчение, ведь я по натуре холерик, однако я сдержал себя и вместо книги взял стоявшую в углу старенькую вешалку для главных уборов, а затем как-то раном двинул ей в большой шкаф с документами, зная, что дверцы у него дубовые, а следовательно прочные. Вешалка, правда, треснула, но я поставил ее так, чтобы сломанная плечика опиралось о стену, и ущерб был незаметен. Кто-нибудь скажет, пожалуй, что об этих ночных выходках я мог бы и умолчать, ведь они не лучшим образом свидетельствуют как о моих нервах, так и о моей понятливости. Но упреки подобного рода неосновательны. Любые изгибы пути познания оставляют свой след на его результатах.